Эпилог. Прошёл ровно год с тех пор, как я пришла в офис к Тамирлану. Год. И я снова тут. Захожу, улыбаясь, знаю, что он меня ждёт. И на мне снова туфли на высоком каблуке, которые я не очень умею носить, и красивое платье из аютного кашемира. "Здравствуйте, Тамирлан". "Здравствуй, Светлячок". Его кабинет почти не изменился. Только на стене теперь больше фотографий. Тут и Сандра, и Коста, и Света, и даже крохотная Надежда. Свёрток из роддома, который я держу на руках. Мой муж улыбается, приглашая меня подойти ближе. Я сажусь к нему на колени. Знаешь, когда в прошлый раз ты сделала это, я чуть не умер. Почему было так плохо? Было так хорошо, но очень больно. «Почему?» «Потому что ты меня не любила, а я тебя любил». Он прав или не прав? Я сама не знаю, любила я его в тот момент или нет. Но сейчас это и не важно, наверное. Я люблю тебя сейчас. Правда? Он внимательно смотрит своими ореховыми глазами. «Именно так, как мне хочется». так, как я мечтала когда-то, чтобы он смотрел нежно, восхищённо, ласково. И да, и нет. Просто любя. Люблю. Я целую его, стараясь вложить все чувства, все мысли, все эмоции. Он мой, и я его. Мы счастливы. Наши дети наконец здоровы и с нами. Да, у Светы ремиссия, болезнь отступила. Она радует нас каждый день румянцем на щеках, нежными локонами, которые быстро отрастают. А не Сандра два сапога пара, полеганы. Света по-прежнему много рисует, скоро начнёт занятия с педагогом. Сандре тоже нравится рисовать, но больше ему нравится что-то мастерить. любит всякие конструкторы, из которых можно собрать модель или самолёта, или корабля. Костоподрос, правда, ещё совсем плохо говорит, но всё время старается быть со старшим братом и сестрой. Надюша совсем кроха, ей 5 месяцев. С учётом того, что родилась она недоношенной, набирает она хорошо, растёт. С характером крикунья, Обожающая засыпать на больших руках своего отца. Зоя: "Может, поедем домой? Я могу отложить дела". И его голос хриплый, и я знаю, почему он так хочет закончить рабочий день. У меня есть идеи получше. Какая? А знаешь, одевайся и поехали. Куда? Будешь много знать, скоро состаришься. Смотри, я завяжу тебе глаза. Мы летим в Сочи. В тот самый отель, где были почти год назад. Килиманжара. Светлячок. Мы летим в город, где всё началось когда-то, где год назад я снова попала в плен его ореховый глаз и сильных рук. У нас всего 2 дня. Мы не можем оставить детей на больший срок, хотя с ними моя мама, приехавшая с мужем на несколько дней в столицу. Мама Тамерлана, наши феи Айна и Хосия, няне Галина и Женя. Мы снова стоим на том же балконе, там включают мою любимую песню Майли Сарус в реккенбол. Разрушительная сила, шаровой таран нашей любви. Это про нас, каждое слово. Мы разрушили друг друга, но мы создали друг друга вновь. Когда-то я не могла слушать эту песню без слёз. Но теперь теперь, когда ты обнимаешь меня, мне так хорошо, и хочется плакать от счастья и улыбаться сквозь слёзы. И любить тебя так сильно, словно каждый раз последний. Темирлан. Мой светлячок, мой лучик, удар молнии, когда-то поразивший меня. Девушка, которую мне почти удалось сломать. Женщина, которую удалось покорить. Я всё-таки закатил шикарную свадьбу в Москве, такую, о которой написали журналы и газеты. Моя невеста была самой красивой невеста, жена, которая наотрез отказалась надевать пышное платье с фатой. Красивый костюм цвета слоновой кости с золотом. туфли на невысоком каблучке, чтобы было удобно. На самом деле, это была годовщина настоящей свадьбы. Год назад, 27 декабря мы сказали друг другу да. Вернее, да мы сказали раньше, намного раньше. Я сказал это тогда ещё 5 лет назад. Но потом чуть не погубил своё счастье. Тут некого винить, кроме себя. Эту истину я усвоил. Вообще в жизни всегда можно винить только себя. Это ты живёшь, и ты выбираешь, как. Счастливо. Теперь я живу счастливо. И надеюсь, моя светлая девочка тоже счастлива со мной. Мы обходим гостей, каждый желает счастья, мира, процветания, большой семьи. Этого желает мой бизнес-партнёр Александр Корсыков. Корсар, многодетный отец, вместе с ним мы владеем клиникой, в которой главный врач Товей Сергеевич Майков. Этого же желает и звезда футбола Егор Стеннин. У него на свадьбе мы гуляли тогда в Сочи. Его жена Виталина тоже родила мальчика, и, кажется, останавливаться они не намерены. Да. У половины гостей на нашей свадьбе много детей, и я за них рад. Я улыбаюсь в ответ. У нас четверо детей, и мне просто жаль Зою, которой пришлось полностью оставить свою работу, чтобы быть с ними, несмотря на то, что у нас две няни. Чтобы быть с ними, несмотря на то, что у нас две няни. Её школой занимается её мама, а Зоя дарит своё время детям и мне. И потом ей делали кесарево. И я знаю, что это может быть опасно, не так много времени прошло. Назоя тоже улыбается, и что-то в её улыбке заставляет меня смотреть на неё более пристально. И шампанское она не пьёт. Мы танцуем, и я прижимая её крепче, шепчу на ухо: "Не говори мне, что это то, о чём я думаю. О чём ты думаешь?" Она улыбается, А в глазах горят огоньки. О сладком. С тобой всегда только о сладком. Хитрец. Это ты у меня хитрец. Есть что-то, о чём я не знаю? Не знаю. И снова эта мягкая улыбка. Не знаешь? Не уверена, то есть... Уверена, но точно не знаю. Зоя... Мне становится страшно. Я ведь специально читала о беременности после операции, и это ведь опасно. Дамирлан, но мы не в Средневековье живём. У нас есть прекрасные врачи в твоей клинике. Зоя, мы завтра же пойдём обследоваться, ясно? Ясно, мой тиран. Я всё поняла. Светлячок, я не шучу. Я знаю. Вижу, как гаснет её улыбка. Милая, я И я просто очень волнуюсь за тебя. Я не хотела, чтобы ты волновался. Я она хотела, чтобы я обрадовался, а я люблю тебя. Давай уже сбежим, а? И дети уже устали, наверное, или сбежим без детей, а? Полетели в Сочи прямо сейчас. Смотрю на неё в надежде, что она согласится. Полёты на день в Сочи стали для нас традицией. Давай в Сочи потом. Я хочу домой, на нашу кровать. И мы едем домой вдвоём. Дети с нашими мамами и нянями остались на празднике. А мы? Мы снова крадём время у вечности, оставаясь вдвоём. И снова слушаем её любимую песню, с каждой строчкой, полной боли, прирастает друг к другу всё сильнее. Мы больше никогда не разрушим друг друга. Мы будем жить, любить, мечтать, воспитывать детей, стараться сделать их счастливыми, научить их любви и взаимопониманию. И даже через 50 лет и больше я всё равно буду смотреть на неё так же, как и сейчас. Так же, как с первой минуты. Мой светлячок, мой лучик Моё счастье, моя жизнь, моя Зоя.